Кленов оторвался от воспоминаний. Было уже за полночь. Он поднялся с камня, невольно поежился. От моря шел холодок. Антон постоял и начал спускаться к бараку. Надо было отдохнуть. Завтра утром он выйдет на охоту. Охота в этот день, как обычно, велась с двух вельботов. На первом был Лигов, на втором Рогов с Кленовым и Уриканом. Около полудня к востоку от бухты китобои обнаружили до финвалов. Берег едва виднелся на горизонте, впереди расстилалось темное синее море. День выдался сумрачный. Частые тучи то и дело закрывали солнце, и тогда по морю медленно ползли большие тени. Рогов по своему обыкновению выбрал крупного кита и уходил все дальше от лежавшей в шхуны. Лигов первый за гарпониум кита, и тот потащил его на юг. Охотники потеряли друг друга из виду. Когда Лигов вернулся к Шхуне, Рогова еще не было. Наступил вечер. Взяв на буксир подбитого Афинвала, Лигов направился на розыске вельбота Рогова. Море было пустынно. Лишь кое-где поднимались фонтаны, выпускаемые китами. Некоторые животные всплывали у самой Шхуны, но моряки, стревоженные судьбой товарищей, не обращали на них внимания. Лигов решил провести в море всю ночь. На мачте вспыхивали топовые огни но в густой темноте они показались капитану слишком слабыми рогов их может не заметить подумал лигов и приказал развести на полу б биюта маяк кит из трех мархуны было поднято несколько бочонков с китовым жиром и большой чугунный котел на три ноги его установили на корме наполнили жиром боссман ходов поджег жир Вспыхнуло маленькое оранжевое-золотое пламя, затем оно разом охватило весь котел и с шумом вскинулось вверх, выше мачты. Море осветилось на большом пространстве, на шхуне стало светло, как днем. У бортов судна зашумела вода, забурлила от собравшихся на свет рыбы. Из темноты выплыл огромный кашалот и, почти уперший своей тумбообразной головой в борт шхуны, замер. «Кашалотик любит при свете спать», — пошутил ходов В темноте боится леших. Но на его шутку никто не откликнулся. Вильбот Рогова не появлялся. Лигов не уходил с мостика до самого рассвета. Когда небо посветлело и маяк Китобоев померк, Олег Николаевич приказал погасить его». Лигов, не чувствуя усталости, продолжал наблюдать за морем. Поднявшийся ветер погнал мелкие волны. Они быстро нарастали, и Лигов, чтобы не потерять убитого накануне Финвала, подвел шхуну к берегу. Китобои то и дело вглядывались в море, но кроме китов и чаек ничего не видели. Из-за горизонта бежали тучи. Начал накрапывать дождь. Лигов молча расхаживал по мостику. Тревога о товарищах все нарастала. Оставалась еще надежда на то, что Рогов самостоятельно пришел в бухту, но она не оправдалась, китобоев здесь не было. Ждали их весь день, к вечеру разыгрался шторм. Лигов с трудом вышел из бухты, рискуя быть выброшенным на рифы, и трое суток провел в штормовом море. Вернулся он без Рогова. Над поселком нависла печальная тишина, одна за другой гасли жиротопные печи. Лигов молча посмотрел в глаза Ходову. Так он всегда советовался с Боцманом трудную минуту. Боцман отвел взгляд. Ему нечего было сказать. Крепко сжав зубами трубку, Ходов взглянул на берег, где едва дымилась одна печь, набродивших по берегу людей, скользнул взглядом по бухте и вдруг от неожиданности выхватил изо рта трубку. «А там кто идет?» — он указал на выход из бухты. Лигов взглянул. Море еще не успокоилось после многодневного шторма и было седое взлохмаченное. У выхода из бухты волны бились сильнее, выше, и на них мелькала шлюпка. Вот она исчезла между волн, потом взлетела на гребень кипящей пеной и снова скользнула вниз. Лигов бросился за подзорной трубой в рубку. Вернувшись, он увидел, что шлюпка уже прошла в бухту. Видно, на веслах сидел опытный гребец. Капитан скинул трубку и крикнул «Да это же Рогов, один!» Через несколько минут к шлюпке уже несся подружными ударами весел Вильбот. Лигов с нетерпением шагал по палубе. Он ждал Рогова, теряясь в догадках о том, что с ним произошло, где Вильбот, где люди, почему он возвращается один, да еще на чужой шлюпке. Рогов поднялся на палубу. Был он измучен, переутомлен. Лицо осунулось, но глаза лихорадочно горели. Китобои обступили гарпунера, посыпались вопросы. Рогов с трудом раскрыл запекшиеся губы, воды. «Ко мне в каюту», — сказал Лигов гарпунеру. Вильбот Рогова несся на боксире у большого финвала. Бросок гарпуна был неудачный. В тот момент, когда Рогов метнул его, волна подбросила вильбот, и гарпун не смог нанести смертельную рану, но очевидно, рана была болезненной. И животное с огромной скоростью стремилось на восток, потом круто повернуло на север. Китобои выпустили полторы тысячи метров линия, все, что было в Вильботе, но это мало помогло. Финвал продолжал уходить на север, изредка погружаясь в воду и тут же всплывая. За китом тянулась широкая полоса крови. Жизнь людей в Вильботе сейчас зависела от искусства рулевого. Кто-то из гребцов предложил, может обрубить линь? Его никто не подержал, ведь не раз их так таскали по морю раненые киты. Этот только шел быстрее, но и он должен устать, ослабеть и от раны, и от потери крови, и от тяжести линия, и от быстрого хода. Однако у Финвала, казалось был неистащимый запас сил. Началось смеркаться. Китобои, измотанные часовой гонкой, уже неодобрительно посматривали на Рогова. Он был сейчас на Вильботе старшим, и каждое его слово было законом. Кленов и Урикан, сидевшие на первой банке, промокли от брызг и захлёстывавших Вильбот волн. Скорость темнела. Финвал постепенно уменьшил скорость, и китобои, выбирая линь, подошли к нему метров на триста. Но животное вновь быстро устремилось на запад. — Далеко от шхуны, — сказал Кленов. — Теперь бесполезно рубить лень, — Рогов посмотрел на грибцов. Трое из них спали. Возможно, кит пойдет к берегу. Финвал медленно шел на северо-запад, и с первыми лучами солнца китобои оказались на виду нескольких островов. Они поднимались из воды коричневыми Ответственными скалами и горными склонами, покрытыми сосновым лесом, над островами виднелись вершины сопок, окутанные туманом. Из моря поднялось солнце, и рощи стали темно-голубыми, точно были затянуты нежнейшей вуалью. — Это же Шантарские острова! — воскликнул Урикан. — А вон сюда! — указал один из гребцов Китобойцы! — удивился Рогов. Чем ближе финвал подтаскивал вельбот к ближайшему острову, тем больше виднелось скитобойных судов. Одни стояли у самого берега, другие дальше в море. Перед скитобоями открылась широкая бухта, и они увидели в ней около десятка судов. На берегу дымились печи. Русские были уже замечены в судах. От ближайших отделились четыре вельбота, которые быстро пошли на перерез к Фенвалу. На борту Вильбота виднелись фигуры гарпунеров. «Они не имеют права добывать нашего кита», — проговорил Рогов. «Мы же не просим о помощи». Но, очевидно, у китобоев, промышлявших здесь, было свое понятие о праве. Они подошли к киту, который плыл все медленнее, и прежде чем Вильбот Рогова оказался от финвала на расстоянии броска гарпуна, в воздухе сверкнули гарпуны, брошенные чужими охотниками. Били они метко. Кит вскинулся в воде, Завертелся на месте, скрывшись весь в пене, и скоро затих. «Отличный финвал!» — по-английски, но с сильным норвежским акцентом крикнул гарпунер с ближайшего вильбота. «Вы не имели права добивать моего кита!» — возмутился Рогов и отдал приказ гребцам выбирать линь. «Кто вы? С какого судна?» — спросил все тот же гарпунер, взюдвецкий, с неширокой густой бородой. «Мы русские», — громко ответил Рогов, «и прежде чем он и его товарищи сообразили, что происходит, они были окружены вельботами китобоев. В чужеземцах без труда можно было признать браконьеров, которые не впервые хозяйничали в русских водах. С угримыми лицами молча смотрели они на русских. В этом молчании было что-то угрожающее. В чем дело, спокойно, не выдавая своей тревоги, спросил Рогов». «На берег», — приказал бородатый гарпунер. «Но», — начал Рогов, — его перебил норвежец. «На берегу будем говорить». Вильбот к русским прыгнул американский матрос с маленькими черными глазками и, бесцеремонно оттолкнув рулевого, занял его место. Кленов, сверкнув глазами, поднялся со своей банки, но Рогов удержал его. Со всех сторон на русских настороженно смотрели чужие бритые ей бородатые лица. «Спокойно» сказал по-русски Рогов. «Они готовы драться. Нас мало. Посмотрим, зачем мы им нужны». Лень на вельботе Рогова был обрублен, и русских под конвоем двух вельботов повели к берегу. Они вошли в бухту, и теперь китобои могли хорошо рассмотреть ее. Бухта с пологими берегами, за которыми виднелись сопки, была хорошо защищена от ветров и являлась удобной стоянкой для судов. Их Рогов насчитал одиннадцать. Все это были крепкие китобойные шхуны. Над бухтой стоял густой тяжелый запах ворвания разлагающихся китовых туш. На берегу из камней было сложено несколько десятков жаротопных печей. За ними стояли бараки из неотесанных сосновых бревен. У берега виднелись обудранные китовые туши. Вильбот Рогова уткнулся в песок, и русские вышли на берег. Их повели к самому большому бараку с настиж распахнутой дверью. В нем вскрылся американский матрос.